«Да, в мире много загадок. Мир вообще не любит открывать людям свои тайны. Вот, говорят, боги управляют людьми. А я думаю, не только управляют, но и берегут от них. От нас, то есть. Самые сокровенные тайны мира», – рассуждал Гунар, когда они шли назад. «В этом же их предназначение. Вот нам с Вионом кажется, что фьорды это наша земля, исконная из поколения в поколение». А может, она не наша? А то нас здесь жили, и после нас будут жить. Нас, к примеру, и не вспомнит никто. Получается, и богам нельзя верить, покосился с на старшего брата, видя у того сегодня разговорчивое настроение. А кто им верит? Они – боги. У них свой разум, другой. Нам их трудно понять. Да и боги нас не всегда понимают. «Вот ты, небось, до сих пор гадаешь, откуда взялось искусство меча, которому я тебя научил?» Внезапно спросил он. «Ну, сознавайся, евнар гадаешь?» Весело щурился старший брат. Они уже выбрались из расщелины и опять шли вдоль берега. Серое море сливалось в туманной дымке с таким же небом, монотонно шумела набегая волна, Над водой низко проносились чайки, предвещая непогоду. Привычная картина. Вопрос удивился Евнара. До сих пор они не говорили об этом. Он было дело, пытался разузнать, но Гунар решительно отмахивался. Скальд для себя вывел, что старший брат связан клятвой молчания и на том успокоился. Не то, чтобы гадаю, сознался с — Говорят, колдовство гномов, которое ты должен хранить в секрете. — Много чего говорят. — Колдовство? — фыркнул косильщик. — Я учил тебя столько времени, и скажи, положа руку на сердце, видел ли ты хоть какое-нибудь колдовство в наших упражнениях. Севнар угнулся и покачал головой. «Вот — Вот-вот, об этом тебе и толкую. Нет тут никакого колдовства. Главный секрет как раз в том что никакого колдовства нет. Не был я ни у лесных эльфов, ни у подземных гномов, ни у горных троллей. «Но те, кто думает по-другому, пусть думают», — хитро заключил Гунар. «Как же было на самом деле? Не расскажешь?» «Расскажу», — неожиданно согласился Гунар. «Видят боги. Сказав первое слово, нужно говорить и второе». Но, клянусь клинком самосека, ты будешь разочарован, если ждешь красивую сказку.